Глава пятая. Катя корпела над статьей, когда в дверь ее кабинета постучали. «Войдите!» — не оборачиваясь, — произнесла она. «Привет, Катюша!» — Лев Иванович Чебриков торопливо вошел в кабинет. «Ты извини меня, старика. Почему-то мне показалось, что ты вчера исполняла мою просьбу. Я не ошибся!» — он потер ладони. «Только если я слишком надоедлив, не жалей деда, гони в шею!» «Ни в коем случае», — Зорина оторвалась от работы. «Только вот порадовать вас особо нечем». «Я понимаю, тайна следствия», — кивнул Чебриков. «И все же, может, хоть словечко молвишь?» «Порадовать нечем, это я имела в виду», — пояснила Катя. «Ничего нового». «Эта ложь ее почти не смутила. В каком-то смысле так оно и было. А вот у вас я кое-что хотела уточнить. Это наверняка поможет следствию». «Спрашивай!» — Лев Иванович присел на стул. «Знаете, по словам соседей, ладожские были очень замкнутыми людьми, начала женщина. Они ни с кем не общались и никого к себе не приглашали. Вы говорили, ваш брат дружил со старшим ладожским? Возможно, он что-нибудь рассказывал, потому что, выходит, ваш брат был одним из очень немногих, кого ладожский допускал в свою жизнь». Чебриков разбил руками. Ну, «Допускал в свою жизнь, это очень громко сказано. Мой брат сам был человеком очень замкнутым, даже со мной почти не откровенничал. Нет, душечка, ничего я не знаю, к сожалению. Наверное, я неправильно выразился, сказав, что Ладожский друг моего покойного брата. Вероятно, они просто иногда пересекались, вот и все. Так что про Ладожского мне совершенно ничего не известно». От чего умер ваш брат?» — поинтересовалась Зорина. Вообще этот вопрос не имел отношения к делу, но ей вдруг захотелось это выяснить. М -м -м, трагический случай на охоте. Лицо Льва Ивановича вдруг сморщилось. Казалось, этот мужественный человек сейчас заплачет. Только, пожалуйста, не заставляй меня рассказывать в подробностях. Брат долгое время оставался для меня самым близким человеком, и его гибель подкосила меня больше, чем смерть моей жены. А если учесть, что он погиб сравнительно молодым, в неполное пятьдесят... «Оставив больную супругу и двоих детей и школьников, согласись, это ужасно!» «Ужасно!» — подтвердила Катя. «Но даже если ваш брат и Ладожский общались хотя бы изредка, странно, что соседи никогда не видели на даче посторонних. Вероятно, Ладожский не хотел, чтобы кто-нибудь приходил к нему на дачу, немного помолчав, проговорил Лев Иванович. И этому наверняка имеется объяснение». «Возможно, на этой даче есть что-то непредназначенное для посторонних глаз». Катя кивнула и про себя подумала, что Чебриков, если бы захотел, мог бы провести расследование и без нее. Логическое мышление у него работало нормально, и у свидетелей он выяснил бы все, что ему надо. «Вы молодец», — похвалила она. «Ну, до тебя мне все равно далеко», — отозвался он и встал со стула. «Вообще, Катюша, я тебя не тороплю и не заставляю выдавать какие-либо тайны. Мне очень важно, чтобы этого преступника поймали. Ты меня понимаешь?» «Конечно», — ответила журналистка. «Буду для этого все делать. Впрочем, и полиция делает все возможное». «Спасибо», — просто сказал мужчина и вышел. Минуту Зорина сидела неподвижно, обхватив руками голову. «К сожалению, она права». Убийца не оставил почти никаких зацепок. Оставалось надеяться, что где-то преступник все же оказался не таким осторожным и наследил. Но где и когда? От размышлений ее оторвал звонок мобильного. Она взглянула на дисплей, высветивший незнакомый номер. «Зорина слушает», — произнесла Катя. «Здравствуйте», — послышался взволнованный голос. «Вы меня не узнаете?» «Я Людмила Васильевна Симонова». «Разумеется, узнаю», — отозвалась журналистка. «Здравствуйте», — Женщина затараторила. «Знаете, после вашего ухода я долго думала над вашими словами. Человек-невидимка — это очень образно сказано. И я поняла, что сама в какой-то мере являюсь этим человеком-невидимкой. Мне приходилось бывать у ладожских по-соседски, не больше, но я все-таки там бывала. Иногда заходила к Зинаиде и Татьяне попросить соли или лука. Правда, в дом они меня впустили всего два раза, но все же». Журналистка слушала, не перебивая. «Оказалось, соседи — это те же люди-невидимки», — продолжала Симонова. «В первый раз я о них не подумала. Мы все давно друг друга знаем. Но вы можете хотя бы с ними пообщаться. Может, им повезло больше, и они что-либо заметили?» «Это верно», — поддакнула Катя. «Лучше всего вам пообщаться с Дмитрием Геннадьевичем», подсказала Людмила Васильевна. «Он, как бы это сказать, не совсем сосед, но уже несколько лет снимает дачу у Анны Гавриловны. Она онкологическая больная, ей деньги на лечение нужны. Аня давно уже в город перебралась, а дачу стала сдавать. Так вот, этот Дмитрий Геннадьевич там живет чуть ли не круглый год. Не помню уже сколько, он какой-то ученый и пишет здесь научные статьи. Ему тишина нужна. Так он нам объяснял». «Да не в этом дело», — перебила она себя. «Я часто видела, как он кладышским захаживает. По-соседски, конечно». «Игорь и Татьяна просто так бы никого не впустили, но для него сделали исключение. Возможно, он наблюдательнее меня. В общем, вам нужно с ним повидаться». «Огромное спасибо», — поблагодарила ее Зорина. «Как найти дачу Анны Гавриловны?» «Да слева от Ладожских», — подсказала соседка. «Одноэтажный домик с верандой, оплетенный виноградом и чердаком. Сразу увидите». «Вы нам очень помогли», — похвалила журналистка. «Если еще что-нибудь вспомните, звоните». «Обязательно». В трубке раздались гудки, и Зорина положила мобильный в сумочку. Она решила проехать к месту преступления и разыскать этого неожиданно появившегося свидетеля. Женщина не собиралась беспокоить Павла и Константина. Если ей понадобится их помощь, всегда можно позвонить. Катя накинула белую кофточку и бросила беглый взгляд в зеркало. «Хороша», — похвалила она себя. Ее голубые глаза блестели, щеки раскраснелись от волнения. Вполне вероятно, благодаря этому свидетелю она и ее друзья возьмут след убийцы, как гончие собаки». Женщина вышла из кабинета и заглянула в приемную Пенкина. «Если меня спросят, я буду через час», — сообщила она секретарю и бросилась к выходу. На ее счастье маршрутки долго ждать не пришлось, и через двадцать минут журналистка уже шла по дачному поселку. Цветы всех видов и мастей разливали в воздухе волшебный аромат. Кроме него Катя уловила запах свежевскопанной земли и костров. Дачники, как пчелы, копошились на участках, рыхлили землю и занимались сбором урожая. Катя без труда разыскала дом Анны Гавриловны, выглядевшей беднее, чем его двух- и трехэтажное собратья, но не менее симпатичный. Обвитая виноградом веранда украшала небольшое строение, утопавшее в зелени плодовых деревьев. Если ладожские не утруждали себя посадками садовых культур, то эта женщина, видимо, придавала саду и огороду огромное значение. На маленьком участке все было засажено, две вскопанные грядки ждали своей очереди, вероятно, они предназначались для овощей. Зорина несколько раз стукнула в калитку, никто не вышел ей навстречу. Женщина вспомнила слова Симоновой о том, что Анна Гавриловна теперь живет в городе. Понятное дело, хозяйки нет, но где же квартирант? Она еще раз громко постучала, но не получила никакого ответа. На участке стояла тишина. Зорина в растерянности оглянулась. «Придется идти к Симоновой. Она должна помочь». Журналистка направилась к дому Людмилы Васильевны. На ее счастье женщина водилась в саду. «Здравствуйте», — обрадовалась она Кате. «Заходите, пожалуйста. Квас у холодного выпьете. Сегодня припекает. Какая же будет зима, если лето такое жаркое? Не дай бог, на моем участке все померзнет». Она посмотрела на Зорину. «У вас есть дача?» «Есть», кивнула журналистка, «вернее, не у меня, а у моих родителей. До замужества я им всегда помогала, а теперь как придется. Слишком мало времени, чтобы часто навещать их». «Понимаю», вздохнула Симонова, «да вы в дом проходите. Я сегодня одна, мой с утра в город подался, а я завтра на пару деньков съезжу. В квартире тоже работы много. Прошу дочерей помочь, а они тоже заняты, как и вы, но я на них не сержусь». Женщины вошли в просторную прихожую. Первая дверь вела в маленькую кухню, такую чистую, что глаз радовался. Людмила Васильевна достала из шкафа кружку и налила из трехлитровой бутыли коричневую жидкость. «Сама делаю», — похвасталась она. «Летом и весной вещь незаменимая, очень вкусной. Могу поделиться закваской». Зорина с удовольствием пила домашний напиток. «Божественно», — похвалила она. «Если поделитесь, я не откажусь». Да без вопросов, Людмила Васильевна наполнила закваской поллитровую бутыль. Спасибо, поблагодарила журналистка. Я могу еще чайком угостить, предложила хозяйка. Катя решила, что нельзя злоупотреблять гостеприимством. Нет, спасибо, мне на работу еще ехать. Я ведь тут не случайно, Людмила Васильевна, догадалась, кивнула женщина. Дмитрия Геннадьевича ищите. Ищу, призналась Катя. «Так он всегда на участке или на веранде», — подсказала женщина. «Люблю, — говорит, — на свежем воздухе работать». «Его там нет», — заметила Зорина. «Ну, значит, ненадолго отлучился. Вернется скоро». Симонова выглянула в окно. «Я с ним незадолго до этого кошмарного убийства разговаривала. Спрашивала, кстати, долго ли еще он собирается дачу снимать. Он ответил, что рассчитывает еще на пару лет». «Планы людей меняются», — сказала журналистка. «А мне надо с ним пообщаться. И чем скорее, тем лучше. Придется ехать на квартиру к его хозяйке, Анне Гавриловне. Вы не можете дать мне ее адрес?» «Конечно могу». Из на ручке двери хозяйственной сумки женщина достала записную книжку и принялась быстро листать. «Так, Гавриловна, у меня на букву «Г». Точно. Вот, пожалуйста, улица «Космонавтов». «Дом двадцать два, квартира двадцать пять, и телефончик имеется». «Правда, я уверена, что Гавриловна дома. Дмитрий Геннадьевич мне поведал, хозяйка совсем молослабла от этих проклятых процедур. Смотрите, какая молодец! Как поставила себе цель вылечиться и на любимую дачу вернуться, так и борется с болезнью. Ей врачи предсказывали год от силы, а она уже два живет». «Спасибо вам, Людмила Васильевна. Вы для меня прямо находка», — Катя направилась к выходу. «Если еще что вспомню, обязательно позвоню», — пообещала на прощание Симонова.